Глава седьмая. Кладбище слов. Изобретение дырки. Монолог господина фон Липвига. Волшебник под крышкой. Обсуждение Зада лорда Витинари. Будет д о с т а в л е н о Борис от господина Гобсона. В старом кабинете, пропахшем мазутом и чернилами, господин Шпульке. пребывал под впечатлением от этого с т р а н н о г о молодого человека в золотом костюме и крылатой фуражке. А ты знаешь т о л к в бумаге, господин фон л и п в и к сказал он, когда Мокриц показал ему образцы. Как приятно работать с опытным человеком. Для каждого заказа своя бумага, таков мой девиз. Важно сделать так, чтобы марки не просто было подделать. сказал Мокриц, листая эскизы. С другой стороны, производство о д н о пенсовой марки не должно стоить дороже одного пенса. В этом нам помогут водяные знаки, господин фон л и п в и к сказал Шпулькс. Но их-то подделать возможно? возразил Мокриц и добавил: мне рассказывали. У нас есть свои приемы, господин фон л и п в и к Не бери в голову, сказал Шпулькс. Сработаем на славу. Химические пустоты, магические тени, временные чернила, да мало ли. Мы занимаемся бумагами, делаем оттиски и отпечатки для ключевых фигур нашего города, чьи имена, разумеется, я не вправе разглашать. Он откинулся на спинку потертого кожаного кресла и стал строчить что-то у себя в блокноте. Итак, мы можем изготовить для вас двадцать тысяч однопенсовых марок на проклеенной, не мелованной бумаге по два доллара за тысячу плюс работа, сказал Шпулькс. Минус десять пенсов, если на непроклеенной. Вам уже останется их разрезать. Разве вы не можете это сделать на каком-нибудь станке? спросил Мокриц. Нет. С таким маленьким размером не выйдет. Ничем не могу помочь, господин фон л и п в и к Мокриц вынул из кармана клочок коричневой бумаги и протянул Шпульксу. Узнаешь, господин Шпулькс? Это что? Булавочная бумага? Шпулькс просиял. Эх, я ж молодость вспомнил. До сих пор где-то на чердаке хранится коллекция. Мне всегда казалось, за нее можно выручить монету другую. Вот только, смотри сюда, господин Шпулькс, сказал Мокриц и аккуратно взялся за бумагу обеими руками. Стэнли был пугающе щепетилен в вопросе хранения своих булавок. С линейкой в руках нельзя было добиться более идеального результата. Бумага тихонько порвалась по линии дырочек. Мокриц перевёл взгляд на Шпулькса и вздернул брови. Дырки, сказал он. Дело в дырке. Прошло три часа. Были вызваны мастера. Серьезные люди в комбинезонах вертели детали на рейках, другие люди соединяли детали, проверяли их, меняли одно, подкручивали другое, потом разобрали небольшой ручной пресс на части и собрали по новому. Мокрицо ш и в а л с я в с т о р о н к е от этой суеты, не зная, чем себя занять, пока серьезные люди все настраивали, измеряли, переделывали, паяли, опускали, поднимали и в конце концов под пристальным наблюдением Мокрица и Шпульса запускали переделанный печатный станок. Дзынь! Мокрицу казалось, что все вокруг так напряженно задержали дыхание, что стекла в окнах... выгнулись во внутрь. Он протянул руку, снял с доски лист маленьких перфорированных квадратиков и поднял перед собой. Мокриц оторвал одну марку. Стекла разогнулись обратно. Все задышали, а аплодисментов не было. Эти люди не аплодировали и не кричали ура после хорошо проделанной работы. Вместо этого они раскурили свои трубки. и покивали друг другу. Господин Шпулькс и Мокриц фон л и п в и к пожали друг другу руки. Патент твой, господин Шпулькс, сказал Мокриц. Очень щедро с твоей стороны, господин фон л и п в и к Очень и очень щедро. А вот и небольшой сувенир от нас. К ним подскочил п о д м а с т е р ь е с листом бумаги. Мокриц удивился. увидев, что бумага испещрена марками, не проклеенными, не перфорированными, но точными миниатюрными копиями его рисунка для однопенсовой марки. Иконографическая бесопечать, пояснил Шпулькс, заметив его удивление. Никто не скажет, что мы не идем в ногу со временем. Сначала, я думаю, будут мелкие недочеты, но в начале следующей недели. Я бы хотел получить о д н о п е н с о в ы е и д в у х п е н с о в ы е марки завтра, если возможно, господин Шпульке, сказал м о к л и ц уверенно. Мне не нужно совершенство, мне нужна скорость. о д н а коты, удалой, господин фон л и п в и к Всегда нужно двигаться быстро, господин Шпулькс. Никогда не знаешь, что следует за тобой по пятам. Ха, верно. Хороший девиз, господин фон л и п ф и к сказал Шпулькс, неуверенно ухмыляясь. А п я т и пенсовые и долларовые послезавтра, пожалуйста. Не расшибись такими темпами, сказал Шпулькс. Нужно бежать, господин Шпулькс, нужно лететь. Мокриц поспешил обратно на почтамт так быстро, насколько позволяли приличия. Ему было немного стыдно за себя. Мокрицу понравились Цемер и Шпулькс. Ему нравились конторы, где можно было встретиться лицом к лицу с человеком, чье имя написано на двери. Это говорило о том, что заправляют здесь, скорее всего, не жулики. Ему нравились и большие, крепкие, непоколебимые рабочие, в ком он видел все те черты, которых ему так недоставало. надежность, солидарность, честность. Станок, не зачем обманывать. Молоток не оставишь в дураках. Вот они были хорошие люди, не то что он. Одна из причин, по которым они были не то, что он, крылась в том, что в данную минуту ни у кого из них под с ю р т у к о м скорее всего, не лежали пачки украденных бланков. Не стоило ему этого делать. Правда же, не стоило. Да вот только господин Шпулькс был добродушный и открытый человек, и рабочий стол у него з а в а л е н о брос сами его в ы д а ю щ е й с я работы. И когда рабочие собирали станок для перфорации, все были так заняты и не обращали на м о к л и ц а никакого внимания. Вот он и прибрался. Он просто не сдержался. Он был жуликом. На что рассчитывал Витинари? Когда он вернулся, почтальоны как раз возвращались на почтамт. Грош поджидал его с нервной улыбкой на лице. Как наши дела, почтовый инспектор Грош? Бодро поинтересовался м о к р е ц Грех жаловаться, сэр. Есть даже хорошие новости. Люди дают нам письма, чтобы мы их отправили. Пока немного. И некоторые, как бы это сказать, хулиганские. Но мы брали со всех по пенни, сэр. И того семь пенсов. Гордо объявил он и протянул ему монеты. До чего урожайный выдался день, сказал Мокриц и, сунув письма в карман, забрал монеты. Не понял? Ничего, господин Грош. Молодцы. <кх> Ты сказал, есть. Даже хорошие новости. Что есть и какие-то другие? Ну, не всем понравилось получать почту, сэр. Ошиблись дверью? предположил Мокриц. Вовсе нет, сэр. Просто старым письмам не всегда рады, особенно когда это, например, завещание. Завещание, когда надо приходить за вещами, добавил старик многозначительно. И, например, Вдруг оказывается, что не той дочке достались м а м и н ы й сережки двадцать лет назад. Бывает и так. Ну надо же! Пришлось звать на помощь стражу. Как написали бы в газетах на Ткацкой улице произошла потасовка. Вас, кстати, дожидается дама, сэр. Она в вашем кабинете. н и одна из дочерей, надеюсь? Нет, сэр. Она пишет для правды, только они все врут, сэр. Хотя кроссворды очень даже приличные. з а г о в о р щ и ч е с к и добавил Грош. А я ей зачем? п о ч е м мне знать, сэр? Может, потому что вы почтмейстер? Ступай и предложи ей чаю, или я не знаю. Хорошо? Сказал Мукриц, похлопывая себя по карманам. А я пойду и... Соберусь. Две минуты спустя, надежно припрятав краденую бумагу, Мокриц зашел в свой кабинет. Господин Помпа стоял у двери, уставившись огненными глазами прямо перед собой, в позе Голема, чье единственное задание на данный момент просто быть. Женщина сидела напротив стола Мокрица. Мокриц смерил ее внимательным взглядом. несомненно привлекательная, но одетая с намерением скрыть это, тем самым искусно подчеркивая. т у р н ю р ы по какой-то неведомой причине снова были на пике городской моды, но в наряде девушки, единственной Данью этой тенденции, был валик под юбкой, который придавал филейной части определенную вздернутость, не вынуждая при этом носить по 27 футов нижних юбок. Опасно на шпигованных пружинами. Светлые волосы были собраны в сетку. Еще один удачный штрих. А на макушке, не играя на первый взгляд совершенно никакой роли, примостилась модная, но не броская шляпка. Вместительная сумка была брошена на пол. На коленях лежал блокнот, а на п а л ь ц е было обручальное кольцо. Господин фон л и п в и к Бодро сказала она. Меня зовут госпожа Резник, я из правды. Ага. Обручальное кольцо, а фамилия девичья. Подумал про себя м о к р е ц Тут нужно осторожно. У нее похоже взгляды. Руку не целовать. Чем я могу служить правде? Спросил он, присаживаясь и улыбнулся не с нисходительной улыбкой. Ты действительно планируешь разослать все эти залежи почты? Если это в принципе возможно, то да, ответил м о к р е ц Зачем? Это моя работа. Дождь, снег, мрак, ночи, все как написано при входе. Тебе известно о волнении на Ткацкой улице? Я думал, там была потасовка. Ситуация усугубилась, когда я уходил, огорел дом. Тебя это не беспокоит, госпожа Резник занесла карандаш над бумагой. С невозмутимой миной Мокриц лихорадочно соображал. Ну, разумеется, беспокоит, ответил он. Поджигать чужие дома неправильно. Но мне также известно, что в эту субботу господин Паркер из гильдии купцов женится на своей страдавней возлюбленной. Известно ли тебе это? Госпоже Резник не было этого известно, но она старательно записывала за ним, пока Мокриц рассказывал ей о письме зеленщику. Какая интересная история, сказала она. Я сейчас же наведусь к нему. То есть ты считаешь, что доставка старой почты важное дело? Доставка почты единственное дело, сказал Мокриц и снова замешкался. Самым краешком уха он слышал шепот. Что-то не так? – спросила госпожа Резник. А нет. О чем это я? Ах да, это важное дело. Нельзя закрывать глаза на историю, госпожа Резник. Общение – отличительная черта нашего вида, госпожа Резник. м о к р и ц повысил голос, чтобы перекричать шепот. Почта должна доходить до адресата. Почта должна быть доставлена. Ну зачем же кричать, господин фон л и п в и к отпрянув, сказала журналистка. Мокриц попытался взять себя в руки, и шепот немного поутих. Прошу меня извинить. Он откашлялся. Да, я планирую разослать всю скопившуюся почту. Если получатель переехал, мы постараемся найти его. Если умер. п о с т а р а е м с я отыскать его родственников. Почта будет доставлена. Наша работа доставлять почту, и мы ее доставим. Что еще нам с ней делать? Сжечь? Выбросить в реку? Вскрывать конверты, чтобы решить, в а ж н о это или нет? Нет. Письма были доверены нам на сохранение. Доставка – единственный ответ. Шепот почти совсем прекратился, и он продолжал. Кроме того, нам нужно освободить место. Почтамт получит второе рождение. Он извлек лист марок. Благодаря этому. Госпожа Резник, не п о н и м а ю щ е уставилась на листок. Благодаря миниатюрным портретам лорда Витинари спросила она. Маркам, госпожа Резник, одна такая штука, приклеенная на конверт. Обеспечить доставку письма по городу. Это первые образцы, но с завтрашнего дня мы начнем продажу марок с клеем и перфорированными дырочками для простоты использования. Я планирую сделать почту легкой в использовании. Мы, конечно, пока только осваиваемся, но я рассчитываю, что вскоре нам будет под силу доставить письмо кому угодно в любой конец света. Недальновидное было заявление. Но слова так и соскакивали у него с языка. Какие далеко идущие планы, заметила она. Увы, по другому я не умею, ответил Мокриц. Все же сегодня у нас есть клики. Клики? – переспросил Мокриц. Не могу не признать, что клики хороши, когда тебе нужно узнать рыночную стоимость креветок варлея. Но разве можно написать ЗЛП в клике? Можно ли запечатать послание любящим поцелуем? Можно ли залить клик слезами, п обрызгать духами или вложить цветок? Письмо – это не просто текст, не говоря уже о том, что клики стоят столько, что обычный человек может их себе позволить только в экстренном случае. Дед умер. Похороны вторник. Дневное жалование, чтобы послать сообщение, в котором чувство и сердце не больше, чем в ударе подых, но письмо всегда будет настоящим. Он замолчал. Госпожа Резник строчила как заведенная, а это всегда тревожно, когда журналист испытывает внезапный интерес к твоим словам, особенно если тебя терзают смутные сомнения, что ты наговорил кучу голубиного помета. И еще хуже, если журналист при этом улыбается. Люди жалуются, что клики дорожают, тормозяты становятся ненадежными, сказала госпожа Резник. Как ты это прокомментируешь? Единственное, что я могу сказать, сегодня мы приняли на работу почтальона, которому восемнадцать тысяч лет, сказал м о к л е ц Его не так просто сломать. Ах да, Големы. Некоторые утверждают. Как твое имя, госпожа Резник? спросил Мокриц. На мгновение Анар делась, а потом сказала: Сахарисса. Очень приятно, Мокриц. Только не смейся, Големы. Ты все-таки смеешься. В горле запершило честное слово. сказала журналистка и неубедительно покашливая поднесла руку к горлу. Тогда ладно, а то прозвучало как смешок. Сахариса, мне нужны почтальоны, секретари, сортировщики. Мне нужно очень много работников. Почта будет работать. Мне нужны люди, которые помогут в этом. Любые люди. А Стэнли, спасибо. Юноша вошел с двумя разноцветными чашками чая в руках. На одной был изображен симпатичный котенок, правда, п о к о ц а н н ы й из-за небрежного мытья автозу для посуды. Котенок приобрел такой вид, будто переживал последнюю стадию бешенства. Другая же чашка некогда остроумно сообщала, что клиническое сумасшествие не было обязательным требованием для приема на работу, но часть слов выцвела, оставив лишь Не нужна быть психом, чтобы работать тут, но так лучше. Стэнли аккуратно поставил чашки на стол перед Мокрицем. Стэнли все делал аккуратно. Спасибо, повторил Мокриц. М, ты свободен, Стэнли? Помоги там разбирать почту. Там в зале вампир. Господин фон л и п в и к сообщил Стэнли. Это Отта. Быстро вставила Сахарисса. У тебя же нет предубеждений против вампиров. Да если у него есть пара рук и он умеет ходить, я первый предложу ему работу. У него есть работа, засмеялась Сахарисса. Он наш главный иконографист. Сейчас как раз иконографирует твоих служащих. Мы бы очень хотели сделать и твой портрет. Для первой полосы. Что? Нет! воскликнул м о к р е ц Только не это. Нет. Он мастер своего дела. Да, но, но, но, начал м о к р е ц и мысленно продолжил так. Но не думаю, что даже талант сливаться с толпой переживет портрет. В слух же он сказал. Не хочу, чтобы меня выделяли на фоне работящих людей и Големов, которые приводят почтамт в порядок. Как говорится, в слове «команда» нет буквы «я». Но ведь это на тебе надета фуражка с крыльями и золотой костюм, сказала с а х а р и с а Ну пожалуйста, господин фон л и п в и к Ладно, ладно. Не хотел об этом, н у так уж и быть. Это против моей религии. Заявил м о к р е ц у которого было время подумать. Нам запрещено делать собственные изображения. Они крадут ч а с т и ч к у души, знаешь ли. И ты в это веришь? Спросила с а х а р и с а Серьезно? Э, нет, нет. Разумеется, нет. Как бы, но нельзя же относиться к религии, будто это какой-то буфет. Нельзя сказать, мол, будьте добры, подайте мне вечный рай с гарниром из божественного проведения, но не переборщите с коленопреклонениями. И вот этого запрета на изображения, пожалуйста, не надо, меня от него пучит. В меню все или ничего, а в противном случае будет просто глупо. Госпожа Резник смотрела на него, склонив голову на бок. Ты работаешь на его светлость? – спросила она. Конечно, это же государственная служба. И на прежнем месте, наверное, ты тоже был простым служащим. Совсем ничего примечательного. Так и есть. Что ж, Мокридс фон Липвик, наверняка твое настоящее имя, потому что я даже представить не могу, чтобы кто-то выбрал себе такой псевдоним. Продолжала она. Большое спасибо. Что-то мне подсказывает, что ты хочешь бросить кое-кому вызов, господин фон л и п в и к Клики вызывает много проблем. Все эти разговоры о том, что сеть увольняет сотрудников, а оставшиеся зарабатываются до смерти, очень дурно пахнут. И тут возникаешь ты и весь кишишь идеями. Я серьезно, сахариса, вот, глянь. Нам уже приходят новые письма. Он вытащил конверты из кармана и разложил их веером. Видишь? Одно письмо сестричке Долли, одно в дремный холл, одно слепому Ио. Это Бог, сказала она. Может оказаться проблематично. Нет, отрезал Мукриц и спрятал письма обратно в карман. Мы доставим письма даже богам. У него т р и х р а м а в этом городе. Будет не трудно. Вот портрет и вылетел у тебя из головы, Бинго. А ты находчивый. Скажи мне, Мокриц, много ли ты знаешь об истории этого учреждения? Не очень. Мне определенно интересно узнать, куда подевались люстры. Ты встречался с профессором э л ь ц е м Кто это? спросил Мокриц. Ты меня удивляешь, профессор в университете. Он посвятил почтанту целую главу в своей книге по, кажется, по большим скоплениям текстов и их с а м о с т о я т е л ь н о м у мышлению. Надеюсь, хотя бы о погибших здесь людях ты слышал. О да. В общем, он писал, что з д е ш н я я атмосфера почему-то свела их с ума. Хотя нет, это писали мы. Он написал что-то гораздо более сложное. Надо отдать тебе должное, господин фон л и п в и к Чтобы взяться за работу, на которой до тебя умерло четверо, нужно обладать определенными качествами. Или не обладать, подумал м о к р и ц Информацией. Заметил ли ты сам что-нибудь необычное? Не унималась госпожа Резник. Для начала мне кажется, что я перенесся назад во времени, но мои ноги этого не сделали. Впрочем, не уверен, что из этого мне п о м е р е щ и л о с ь Потом меня чуть не завалило на смерть почтой, а письма постоянно разговаривают со мной. Все это Мокриц не сказал, потому что такое лучше не говорить человеку с раскрытым блокнотом. А сказал он вот что: да нет. Чудное старинное здание, и я намерен вернуть ему его б у л у ю славу. Превосходно. Сколько тебе лет, Мокриц? Двадцать шесть, а что? Нам важны любые детали. Госпожа Резник очаровательно ему улыбнулась. К тому же пригодится, если придется писать некролог. Грош ни на шаг не отставал от Мокрица, который решительным шагом пересек холл. Мокриц достал новые письма из кармана и сунул их в жилистые руки Гроша. Разошли это. Все, что адресовано богам, доставляйте в его, ее, их храмы. Другие непонятные письма. Клади мне на стол. Только что мы получили еще пятнадцать сэр. Люди думают, это смешно. Они заплатили? Да, сэр. Тогда мы смеемся последними. сказал Мокриц уверенно. Я отлучусь ненадолго. Мне нужно повидать одного волшебника. По закону и по традиции большая библиотека незримого университета открыта для посетителей. Их просто не допускают к магическим секциям. Они, впрочем, об этом не подозревают, так как законы пространства и времени в библиотеке искажаются, и с т а м и л ь н ы е книжные полки. Запросто могут поместиться в пространственные щели не толще с л о я краски. Но люди все равно приходят в поисках ответов на каверзные вопросы, которые по общепризнанному мнению ведомы одним лишь библиотекарем. Это п р о ч е ч н о я как пишется из п о д т и ш к а И всеми любимая у вас есть книга, которую я когда-то читал. Она такая красная. И потом оказалось, что они близнецы, что характерно в библиотеке есть эта книга, где-то, где-то в ней есть все книги, которые когда-либо были написаны, будут написаны и вообще все книги, которые только можно написать. Этих книг на публичных полках не найти, так как неумелое обращение с ними может привести к тому, что Все, что только можно вообразить, схлопнется в ничто. Примечание. Опять. Конец примечания. Как и всякий зашедший в библиотеку мукрец глазел на купол. Все всегда глазели и думали, как библиотека, которая строго говоря бесконечно умещалась под куполом в несколько сотен футов диаметром, и всем д о з в о л я л а с ь и дальше ломать голову. из под самого купола поглядывали вниз из своих ниш статуи добродетелей терпение целомудрие молчание милосердие надежда тупса ихтиономия и мужество примечание ихтиономия многие культуры в шуме и суете современного мира не практикуют последние из ранее упомянутых добродетелей Потому что напрочь забыли, что они означают. Конец примечания. м о к р е ц не мог не снять фуражки и не приветствовать надежду, которой стольким был обязан. После этого он задумался, почему скульптор запечатлел их Тиономию с чайником и пучком пастернака в руках и не заметил, как врезался в человека, который подхватил его под руку и потащил за собой. Молчи, ничего не говори. Ты ищешь книгу, верно? Я вообще-то руки, вцепившиеся в него мертвой хваткой, похоже, принадлежали волшебнику. Ты не знаешь, какую именно книгу? воскликнул волшебник. Понимаю. В этом работа библиотекаря. Найти конкретную книгу для конкретного человека. п о с и д и тут. И мы совсем разберемся. Вот так. Извини за ремни. Дело одной минуты. Больно почти не будет. Почти? м о к р и ц а насильно усадили в большое и сложно устроенное вращающееся кресло. Его захватчик или помощник или кем бы он ни оказался ободрительно улыбнулся. Другие фигуры, оставшиеся в тени. Помогли ему привязать мокрица к креслу, к которое было по сути старым кожаным креслом в форме подковы, только его окружало всякое. Что-то из этого было явно магического толка. Звездочки и черепа были красноречивее любых слов, но банка огурцов и щипцы и живая мышь в клетке из с... голову мокрица повыше ушей. Охватили т и с к и с мягкой обивкой внутри, а сердце, что закономерно, паника. Последним, что он услышал, прежде чем погрузился в тишину, было: "Ты можешь ощутить легкий привкус яиц и почувствовать, как будто тебя бьют по лицу сырой рыбой. Это совершенно... А потом произошел флоп. Обычный магический термин, только Мокриц этого не знал. В какой-то момент все, даже то, что физически не растягивалось, показалось растянутым, а потом резко вернулось на место и в нерастянутое состояние. Вот этот момент и назывался флоп. Когда Мокриц открыл глаза, кресло было повернуто в другую сторону. Не было ни огурцов, ни щипцов, ни мыши. А на их месте стояло ведро заводных с д о б н ы х лобстеров и комплект сувенирных стеклянных глаз. Мокриц г л о т н у л воздуха. Пикша судорожно с г л о о т н у л он. Неужели? А у большинства людей треска? отозвался кто-то. На вкус и цвет, как говорится. Чьи-то руки расстегнули ремни и помогли мокрицу встать на ноги. Руки оказались лапами и принадлежали орнгутангу, а но мокриц удержал язык за зубами. Он ведь находился в волшебном университете. Человек, усадивший его в кресло, теперь стоял у стола и поглядывал на какой-то волшебный прибор. Еще немного, проговорил он. Еще немного. Еще немного. Еще чуть-чуть. От стола к стене. Вела связка непонятных шлангов. м о к р л и ц у показалось, что они на секунду набухли, как будто змея проглотила что-то н е п р о ж е в а е м о е Прибор затарахтел, и из прорези выпал листок бумаги. О, готово, объявил волшебник и схватил листок. Книга, которую ты ищешь, называется «История шляп». Автор Ф.Г. Спальчик. Все верно? Нет, я вообще не ищу книгу, сказал м о к л е ц Ты уверен? А то у нас много. Две вещи в этом волшебнике обращали на себя внимание. Во-первых, дедушка фон л и п в и к г о в а р и в а л что честного человека всегда выдает размер его ушей, и это явно был честнейший д у ш и в о л ш е б н и к Во-вторых, борода у него определенно была накладной. Я ищу волшебника по имени Пельц, продолжил он. Борода расползлась, обнажая широкую улыбку. Я так и знал, что прибор работает, воскликнул волшебник, потому что он перед тобой. Табличка на двери его кабинета гласила: Ладислав Пельц. Д.М.Ф. Прижизненный профессор патологической библиомантии. На внутренней стороне двери находился крючок, на который волшебник повесил бороду. Поскольку это был кабинет волшебника, там, конечно, были свечи, в подсвечниках из черепов и чучело крокодила, подвешенное под потолком. Никто не знает, почему так заведено, в особенности сами волшебники, но без этого никак. Кабинет был полон книг, и весь был сделан из книг. Настоящей мебели не было, в том смысле, что стол и стулья были составлены из книг. Многие из них, судя по всему, регулярно перечитывались, и л е ж а л и раскрытыми, а другие книги играли роль закладок. Хочешь спросить про свой почтамт? – спросил пельц, когда мокриц устроился на стуле. Кропотливо собранным из томов с первого по сорок первый синонимов к слову парусина. Да, сказал м о к р е ц Голоса, всякие странности. Да. Как бы мне тебе объяснить? Задумался Пельц. Слова имеют силу, понимаешь? Это заложено в природе вещей. Даже наша библиотека не на шутку искривляет пространство-время. И когда на почтамте стали застревать письма, он стал накапливать слова. В итоге стало образовываться то, что мы называем г е в и з а кладбище живых слов. Скажи, ты человек читающий, господин фон л и п в и к Не сказал бы. Книги для м о к р и ц а были закрытой книгой. Мог бы ты сжечь книгу? – спросил пельц. Старую книгу, допустим. Потрёпанную, с и з у о д р е а н н о й обложкой, найденную в ящике со старым хламом. Пожалуй, нет, признался м о к р и ц Почему нет? Тебе станет не по себе от такой мысли. Да, наверное. Книги, короче, книги жечь нельзя. А почему ты носишь накладную бороду? Я думал, волшебники отращивают настоящие. Не обязательно. Но этого ждет от нас публика, сказал Пельц. Равно как и звезд на мантиях. А летом в бороде ужасно жарко. О чем это я? Гевизы, точно. Все слова имеют некоторую власть. Мы подсознательно это чувствуем. У некоторых слов, у заклинаний, например, и реальных имен богов власти очень много. Относиться к ним нужно с уважением. в к л а д ч е есть гора, а в этой горе множество пещер, и в этих пещерах погребено более сотни тысяч старых книг, по большей части религиозных, и каждая обернута белой льняной плащаницей. Может это и чересчур, но умные люди всегда понимали, что избавляться от некоторых слов нужно бережно и с почтением. А не просто распихать в мешках по чердакам, сказал м о к р и ц Минуточку. Голем н а з в а л почтамт гробницы неуслышанных слов. И неудивительно, согласился Пельц. В старину гевизы и библиотеки нередко нанимали големов, потому что единственные слова, наделенные властью влиять на големов, это те, что записаны у них в голове. Слова имеют значение, и когда слова превышают критическую массу, они меняют саму ткань вселенной. Было у тебя ощущение, будто тебе что-то мерещится? Да, я был в прошлом, но при этом я оставался в настоящем. Ну да, ну да, обычное дело, сказал волшебник. Переизбыток слов. друг рядом с другом может влиять на время и пространство. И Они разговаривали со мной. Я сказал страже, что письма просят, чтобы их доставили. Объяснял профессор Пельц. Пока письмо не прочитано, оно не завершено. Письма пойдут на все, чтобы их доставили, но они не мыслят так, как мы это себе представляем. Они неразумны. Они просто тянутся к любому доступному мозгу. Вижу, тебя уже сделали аватаром. Я не умею летать. Аватар, воплощенное подобие Бога, терпеливо объяснил профессор. Фуражка с крылышками, костюмчик золотой. Нет, это чистая случайность. Уверен? В комнате повисло молчание. До твоего вопроса был уверен, ответил м о к л е ц Они не хотят никому причинять боль, господин фон л и п в и к сказал Пельц. Им просто нужно дойти до адресата. Нам в жизни не доставить их все, признался м о к р и ц На это уйдут годы. То, что вы вообще начали их разносить, уже хорошо, сказал профессор Пельц, улыбаясь как врач. который сообщает пациенту, что волноваться не о чем. Его болезнь заканчивается смертельным исходом лишь в 87 процентах случаев. Могу ли я еще чем-нибудь помочь? Он встал из-за стола, намекая, что у волшебника каждая минута на счету. Очень было бы интересно узнать, куда подевались люстры, сказал Мокриц. Хотелось бы их вернуть в качестве Символического жеста, так сказать. Ничем не могу помочь. А вот профессор Зуб, наверняка подскажет. Он посмертный профессор патологической библиомании. т Можем заскочить к нему на обратном пути, если хочешь. Он сейчас волшебничем ь чулане. Почему он посмертный? Понеревался и т с о Мокриц, когда они вышли в коридор. Умер? Ясно. Я-то надеялся на метафорический ответ, сказал Мокриц. Ничего страшного. Он решил встретить ранний смерть. Очень хорошее предложение. А, -а, -а, -а" ответил Мокриц. В таких ситуациях важно было улучшить подходящий момент для побега, но они шли лабиринтами темных коридоров, а это не то место, где хочется потеряться. А то вдруг что-нибудь тебя найдет. Они подошли к двери, за которой слышались приглушенные голоса и время от времени доносился звон стекла. Шум прекратился, как только профессор распахнул дверь, и было совершенно непонятно, откуда шел звук. Это был самый настоящий чулан, в котором не было людей, только полки вдоль стен и баночки на них. В каждой баночке сидела по волшебнику. Вот сейчас был бы отличный момент для побега, пронеслось у Мокрица в голове, когда пельц снял с полки одну банку, открутил крышку и пошарил в ней в поисках миниатюрного волшебника. О, это не он, весело сказал профессор, заметив выражение лица Мокрица. Экономка разложила по банкам вязаные куколки, чтобы повара не забывали, что эти банки нельзя ни подо что использовать. Был тут у нас инцидент с а р а х и с о в ы м маслом. Я просто достану это отсюда, чтобы было лучше слышно. Тогда где же профессор? В банке есть? Смотря, что считать за есть, ответил профессор Пельц. Очень сложно объяснить это обывателю. Он мертв, смотря, смотря, что считать за смерть, угадал м о к р е ц Совершенно верно. И он может вернуться по предварительному уведомлению. Многие волшебники старшего возраста предпочитают такой вариант. Говорят, отлично отдыхается, совсем как отпуск, только дольше. И куда они попадают? Никто толком не знает. Но если прислушаться, слышен звон посуды, сказал пельц и поднес банку к губам. Профессор Зоб, можно тебя? Не помнишь ли ты случайно, что случилось с люстрами на почтамте? Мокриц ожидал услышать в ответ тоненький голосок, но прямо у него над ухом раздался бодрый. Хотя и не молодой голос. Чего? Ах да, ну конечно. Одна попала в оперу, а вторую приобрела гильдия убийц. А вот и Пудинг. Пламенный привет. Спасибо, профессор. Мрачно отозвался Пельц. У нас все хорошо. А мне т какое дело? Фыркнул бестелесный голос. Я закругляюсь, мы обедаем. Вот тебе и ответ, сказал пельц, положил вязаную куколку обратно в банку и закрыл крышку. Дом оперы и гильдия убийц. Похоже, не просто будет их вернуть. Да, думаю, я отложу эту затею на пару дней, сказал мокриц и вышел в коридор. Опасные люди, чтобы с ними связываться. Не то слово, сказал профессор. И закрыл за собой дверь. И как по команде в чулане снова поднялся Гам. Легаются эти сопра на н е х уже мулов. м о к р и ц ы с н и л и с ь волшебники в банках, зовущие его по имени. В лучших традициях пробуждения от кошмара голоса постепенно слились в один, оказавшийся голосом господина Помпы, который тряс его за плечо. о н и вы мы за н ы в а р е н ь е м Вскричал мокрец и перевел дыхание. А, господин, вон л и п в и к у тебя назначена встреча с лордом Витинари. Когда до него дошло значение этих слов, волшебники в банках показались предпочтительнее. Ничего у меня не назначено ни с каким Витинари, или он говорит назначено. Господин Вон Липвик, сказал Голем. Значит, назначено. Мы в ы й д е м со стороны конного двора. У главного входа собралась большая толпа. м о к р и ц замер, натянув штаны до колен. Толпа рассержена. н и у кого случайно нет ведра смолы. п е р ь е в Мне неизвестно. Мне были даны указания. Я... Привожу их в исполнение. Рекомендую тебе делать то же самое. Он быстро повел мокрица за каулками, где еще витали в воздухе хлопья тумана. Который сейчас вообще час? п р о н ы л тот. Без четверти семь, господин Вон л и п в и к Ночь же на дворе. Этот человек спит когда-нибудь? По какому такому важному делу понадобилось вытаскивать меня из под моей уютной теплой кучи писем? Часы в приемной лорда Витинари шли неправильно. Иногда тик задерживалось на долю секунды, иногда так слышалось чуть раньше, иногда тик или так пропускали свой черед. Это было почти незаметно, но если ты проводил в помещении больше пяти минут отдельные, но немаловажные части твоего мозга начинали сходить с ума. Мокрицы так всегда плохо чувствовал себя по утрам. Одно из преимуществ жизни по ту сторону закона состояло как раз в том, что можно было не вылезать из постели, пока люди не наводнят улицы. Секретарь Патриция стук-постук стук беззвучно выскользнул в приемную так незаметно. Что его появление застало м о к р и ц а врасплох. Ему редко встречались настолько бесшумные люди. Могу ли я предложить тебе кофе, почтмейстер? – спросил он тихо. Господин, стук-постук. У меня проблемы. Ничего не могу сказать, господин фон л и п в и к Читал ли ты сегодняшнюю правду? Газету? Нет. О. м о к р е ц прокрутил в голове вчерашнее интервью. Он же не сказал ничего плохого, только хорошие позитивные слова. Витинари же сам хотел, чтобы люди пользовались почтой. Мы всегда получаем несколько копий прямо из печатни, сказал стук-постук. Стук. Я принесу. Стук-постук стук вернулся с газетой в руках. м о к р е ц развернул ее, в ужасе уставился на первую полосу. Прочел несколько строк, закрыл ладонью глаза и сказал: «О боги! Обрати внимание на карикатуру, почтмейстер», посоветовал секретарь простодушно. Тебе должно понравиться. м о к р и ц с опаской еще раз посмотрел на жуткий разворот, бессознательно повинуясь инстинкту самосохранения. Его взгляд уклонился от карикатуры, на которой были изображены двое уличных с о р в а н ц о в Один из них держал в руках полоску однопенсовых марок. Под рисунком было написано: "Первый мальчишка, купив несколько новомодных марок. Эй, видал? За лорда витинари". "Второй мальчишка. Вот еще. Буду я облизывать его за пенни". м у к р и ц с т а л б е л е е м е л о Он видел? Прохрипел он. О да, господин фон л и п в и к м у к р и ц вскочил. Время сейчас раннее, сказал он. Господин Трупер еще на службе. Если я потороплюсь, он может быть найдет для меня минутку. Так что побегу я. Никто не будет возражать. Избавлю вас от бумажной волокиты. Не хочу никому быть в тягость. Я даже тише, почтмейстер, тише, сказал. Стук-постук стук и усадил его обратно на стул. Не нервничай по пустякам. Скажу по своему опыту, его сиятельство очень непростой человек. Глупо пытаться предугадать его реакцию. Ты хочешь сказать, моя жизнь в неопасности? Стук-постук, скорчил задумчивую мину. и уставился на секунду в потолок. Хм, да, я думаю, это вполне возможно, сказал он. Я сохраню все мои конечности и доступ к кислороду. Все это весьма вероятно, господин фон л и п в и к Теперь можешь проходить. Мокрец на цыпочках вошел в кабинет п а т р и ц и я Лорд Витинари. был скрыт за правдой, и только руки виднелись по обе стороны газеты. Мокриц в оцепенении перечитал заголовки. Мы не ломаемся, обещает почтмейстер. Не с л ы х а н н ы е нападки на семафоры. Доставим письма в любой конец света. В обращении вводится удивительная новинка — марки. Это был основной репортаж. Сбоку. Была опубликована статья поменьше, которая тем не менее обращала на себя внимание под заголовком «Грант-магистраль. Очередное падение. Связь с континентом прервана». А в самом низу увесистым шрифтом, чтобы подчеркнуть легковесный характер текста, под заголовком «Ротив п истории не попрёш». ь Была дюжина историй о том. Что происходило, когда люди получали свою древнюю почту? Были там и потасовки, перетекшие волнения. в волнение. Был господин Паркер со своей невестой. Были многие другие. Почта внесла небольшие коррективы в непримечательные жизни этих людей. Они как будто прорубили окно в историю и увидели, что могло бы быть. Это занимало всю первую полосу. не считая заметки о загадочном убийце, который избил до смерти какого-то банкира в его собственном доме. Стража была озадачена, говорилось в заметке. Это немного приподняло мокрицу настроение. Уж если их пресловутый Вервольф не может выйти на след преступника, может и мокрицу удастся улизнуть, когда придет время. Смекалка лучше нюха. Лорд Витинари не замечал мокрится и тут задумался, что будет, если вежливо кашлянуть. В этот момент газета зашуршала. В колонке грамота пишут, раздался голос Патриция, что выражение "засунь это себе в джемпер" восходит к древней эфепской пословице, насчитывающей как минимум две тысячи лет. То есть возникший задолго до джемперов, но вероятно позже процедуры засовывания. Он согнул газету и посмотрел на Мукрица поверх страницы. Не уверен. Следишь ли ты за этой любопытнейшей этимологической д и с к у с с и е й Нет, милорд, сказал Мукриц. Смею напомнить, что последние полтора месяца я провел в камере смертников. Патриций отложил газету. Сцепил пальцы домиком и посмотрел на мокрица поверх них. Ах да, совершенно верно. Так так так. Послушайте, мне очень жаль, начал мокриц. В любой конец света, даже богам, наших почтальонов так просто не сломить. Против истории не попреш. ь Очень впечатляющий, господин фон Липвиг. Ты навёл немало шороху, сказал Витинарису л ы б к о й как сказала кошка мышке, поймав её под лавкой. Я не говорил именно этих. Насколько мне известно, госпожа Резник всегда пишет именно то, что ей говорят, заметил Витинар. Ужасное качество для журналиста. Портит всё веселье. Ты подсознательно чувствуешь, что тебя где-то провели. Как я понимаю, ты теперь торгуешь векселями ко всему прочему. Какими векселями? Марками, господин фон л и п в и к Долговое обязательство доставить по назначению почту стоимостью в один пенни. Обязательство, которое должно быть исполнено. Подойди сюда. Взгляни на это. Он встал из-за стола, подошел к окну и поманил Мокрица пальцем: "Подойди, господин фон л и п в и к Опасаясь быть выброшенным на мостовую, Мокриц все же подошел. "Видишь высокую кликбашню там на тумпе", спросил в и н т а р е и указал пальцем. За все утро ни одного сообщения по магистрали. Какие-то проблемы в башне на равнинах. Столат не принимает и не передает сообщений. А теперь посмотри вниз. м о к р и ц не сразу сообразил, на что смотрит, но очередь к почтамту. Удивился он. Да, господин фон л и п в и к сказал в и т и н а р и с мрачным л и к о в а н и е м За марками, которые им разрекламировали. У жителей Анкмарпорка чутье на, скажем так, увеселение. Иди работай, господин фон л и п в и к Уверен, тебя переполняют новые идеи. Не позволяй мне тебя задерживать. Лорд Витинари сел за стол и взял в руки газету. Вот же оно, прямо на первой странице, подумал Мокриц. Не мог он не заметить. На счет этого самого, сказал он, поглядывая на карикатуру. Какого именно этого самого? поинтересовался в и т и н а р и п о в и с л а пауза. «Кхм. Да ничего, в общем-то, сказал м о к р е ц Я тогда пойду. Конечно, почтмейстер. п Очта ведь должна дойти до адресата. в и т и н а р и прислушался к хлопнувшим вдалеке дверям, после чего встал. И выглянул из окна, где увидел золотую фигуру, пересекающую дворцовый парк. Зашел стук-постук стук и стал собирать бумаги с пометкой исходящие. Превосходно, милорд, сказал он тихо. Спасибо, стук-постук. Стук». Вижу, господин с л ы п е н ь скончался, милорд. Похоже на то, стук-постук. Стук. Когда мокрец приблизился к почтамту, По толпе прошел шепот. К его несказанному облегчению господин Шпулькс уже ждал его в сопровождении одного из серьезных работников словопечатни. Шпулькс бросился м о к р и ц у навстречу. У меня для тебя <coughs> несколько тысяч <coughs> товаров обоих видов, зашептал он, извлекая из под сюртука пакет одна п е н с о в ы е и двух пенсовые, не л у ч ш е е На что мы способны, но я подумал, тебе сейчас они очень нужны. Говорят, клик башни опять стоят. Ты меня очень выручаешь, господин Шпулькс. Будь добр, занеси их внутрь, пожалуйста. Кстати, не в курсе, сколько стоит отправить клик до с т у л а т а Самое короткое сообщение минимум пенсов тридцать, сказал Гравер. Спасибо. Мокриц отошел назад. И сложил руки рупором. Дамы и господа, прокричал он, почтамт откроется через пять минут и начнет продажу однопенсовых и двухпенсовых марок. Помимо этого мы отправляем почту в сто лат. Первая экспресс доставка в сто лат состоится через час. Почта прибудет по назначению уже к полудню. Стоимость стандартного письма составит десять пенсов. Повторяю. Десять пенсов. Почта, дамы и господа, остерегайтесь подделок. Благодарю за внимание. По толпе прокатился гул, и несколько человек убежали. Моквец проводил Шпулькса в здание, вежливо закрыв двери перед лицом собравшегося народа. Его б и л а дрожь, которую он всегда испытывал, когда игра набирала обороты. Жизнь вся должна состоять из таких моментов. Решил он и окрыленный принялся раздавать приказы. Стэнли, слушаю, господин фон л и п в и к ответил юноша у него за спиной. Сбегай-ка на конюшню г о б с о н у и попроси самую быструю лошадь, что у них есть. Передай, что мне нужна хорошая, быстрая лошадь, ясно? Чтобы кровь кипела, а не на пудреную н старую клячу. Я пойму. Лошадь нужна мне здесь через тридцать минут. Свободен. Грош. Слушаю, ваш благородь. Грош даже отдал ему честь. Сообрази какой-нибудь стол вместо прилавка, сказал м о к р е ц Через пять минут мы открываемся и начинаем принимать почту и продавать марки. Пока клик башни не починили, я повезу почту в столад. Ты останешься за главного. Будешь ио почтмейстера до моего возвращения, Шпулькс? Тут я, господин фон л и п в и к Зачем же так кричать? – сказал Граверсукоризный. Извини, Шпулькс. Нужны еще марки. Часть я возьму с собой. Вдруг будут обратные письма. Это возможно? Еще мне понадобятся пятипенсовые и долларовые марки. Как только грош. Ты в порядке? Старик раскачивался на ногах, беззвучно шевеля губами. Грош повторил мокриц. Ио почтмейстера вымолвил Грош. Верно. Ни один Грош еще никогда не был ио почтмейстера. Ни с того ни с сего Грош рухнул на колени и обхватил мокрица за ноги. Ох, спасибо вам, ваш благородь, я вас не подведу, сэр. Можете на меня положиться, ни дожди, ни холода, ни маг. Да, да. Спасибо, его п о ч т м е й с т е р а Достаточно. Спасибо. Бормотал м о к р е ц пытаясь вырваться из его рук. Грош, вставай, Грош, пожалуйста. Можно мне поносить фуражку с крылышками, пока вас не будет, а? Ваш благородь. в с м о л и л с я Грош. Это будет так много для меня значить. Не сомневаюсь, Грош. Но не сегодня. Сегодня Фуражка полетит в с т о л а д Грош поднялся с земли. Разве вам положено самому разносить почту? А кому еще? Големы слишком м е д л и т е л ь н ы Стэнли, ну Стэнли это Стэнли. А вы, господа почтальоны, с т а У вас богатый жизненный опыт, м о к р и ц п о т е р руки, и хватит спорить, и о, почти м й с т е р а Грош, пора продавать марки. Двери распахнулись, и народ ворвался в зал. Витинари был прав: если где-то что-то происходило, народ а н г м а р п о р к а не мог не принять у ч а с т и е Одна п е н с о в ы е марки запорхали через наспех о р г а н и з о в а н н ы й прилавок. Все рассуждают как: за один пенни ты имеешь что-то, что стоит один пенни. Ты ничем не рискуешь. Ты считай, что покупаешь деньги. Конверты были отдельной темой. Люди даже писали письма прямо на почтамте. Мокриц взял на заметку готовый конверт с маркой и листком бумаги внутри, набор письмо-минутка. Просто добавь чернил. Важное правило любой игры. всегда с т а р а й с я облегчить людям возможность отдать тебе свои деньги. Мокриц удивился, хотя тут же подумал, что ничего удивительного, когда увидел стук постука локтями пробивающего себе дорогу в толпе с небольшим, но увесистым кожаным пакетом в руках, запечатанным восковой печатью с городским гербом и большой буквой В. а д р е с о в а н а посылка была Мэру сто лата. Дипломатическая почта, многозначительно сообщил он, протянув ему пакет. Марки покупать будешь? Понтересовался и м о к р и ц забирая пакет. А тебе как кажется, почмейстер? Спросил секретарь. Я абсолютно уверен, что дипломатические депеши не стоят ни пенни, сказал м о к р и ц Благодарю, господин фон л и п в и к в о с х и щ т е л ь с т в о любит способных учеников. Зато на другие письма в с т о л а д во всю клеились марки. У многих были там родственники и друзья. м о к р е ц посмотрел по сторонам. Повсюду люди строчили письма. Некоторые даже прикладывали свои листочки к стене, чтобы удобнее было писать. Марки — однопенсовые, двухпенсовые — расходились как пирожки. В другой части зала големы разбирали нескончаемые завалы почты. В некотором смысле можно было сказать, что жизнь била ключом. Вы бы только видели, сэр, вы бы только видели. Это ты что, л и п в и к Он отогнал с себя г р я з ы о л ю с т р а х и увидел перед собой необъятного человека. Потребовалась минута, чтобы узнать его и сообразить, что перед ним хозяин конюшен г о б с о н а одновременно самого популярного и бесславного возничего предприятия в городе. Вряд ли преступность там цвела таким буйным цветом, как предполагали многочисленные слухи, но в этих огромных конюшнях нередко встречались сомнительного вида люди, которые были заняты единственно тем, что присматривались к прохожим. У Гобсона, к тому же, работал Игорь, об этом все знали, и оно, конечно же, удобно, когда у тебя такие расходы на ветеринара. Но люди чего только не болтают. Примечание. Например, что краденых лошадей под покровом ночи разбирают на запчасти, а потом они объявляются где-нибудь перекрашенные и с двумя разными ногами. Еще рассказывали, что была в Ангмарпорке одна лошадка, у которой от головы до хвоста тянулся продольный шов, потому что ее шили из двух других лошадей, которые попали в ужасную дорожную аварию. Конец примечания. А, господин Гобсон, здравствуй, сказал Мокриц. Ты что же это, господин, думаешь? Я сдаю в наем старых отбегавших свое кляч? – спросил Вилли Гобсон. Его улыбку нельзя было назвать на все сто дружелюбной. За ним стоял взволнованный Стэнли. Гобсон был огромным и грузным, но никак не тучным. Скорее он смахивал на медведя, с которого сбрили всю шерсть. Я сам ездил на такой, начал Мокриц. Но Гобсон жестом перебил его. Хочешь, чтоб кипело? – сказал он и улыбнулся шире. Знаешь, я всегда даю клиенту то, что хочу, так что я привел для тебя Бориса. Да что ты говоришь? – сказал Мокриц. И он довезет меня до столата? По меньшей мере, – сказал Гобсон. В седле то, сам крепко сидишь. Когда речь заходит об отъезде из города, господин Гобсон, мне нет равных. Вот и славно, господин. Вот и славно, проговорил Гобсон медленно тоном человека, шаг за шагом подталкивающего жертву к капкану. У Бориса есть свои недостатки, но у тебя не должно быть никаких проблем, раз ты такой опытный. Готов, а? Он прямо у входа. Мой человек его придерживает. Оказалось, что п р и д е р ж и в а ю щ и х огромного вороного скакуна на веревках было четверо. Лошадь плесала, металась, л е г а л а с ь и кусалась. Пятый человек лежал на земле. Борис был сущим убийцей. Как я и сказал, господин, у него есть недостатки, но никто точно не скажет, что. «Э, как же это? Ага, что он старая припудренная кляча. Точно хочешь, чтоб кипела? Ухмылка Гобсона говорила сама за себя. Вот так я расправляюсь с выскочками, которые пытаются мной помыкать. Попробуй оседлай, а то выискался лошадиный эксперт. м о к р е ц посмотрел на Бориса, который пытался растоптать лежавшего человека. Потом посмотрел на толпу. Дело было даже не в золотом костюме. Если тебя зовут Мокриц фон л и п в и к выбор только один, а именно повысить ставки. Сними с него седло, распорядился он. Чего? переспросил Гобсон. Сними с него седло, господин Гобсон, решительно повторил Мокриц. У меня очень тяжелая сумка. Так что обойдемся без седла. Улыбка не сошла с лица Гобсона, но все остальное лицо попыталась от него отстраниться. Детей уже завел, дерево посадил, да? – сказал он. Оставь только попону и подпругу. Гобсон больше не улыбался. Еще бы. Со стороны будет слишком похоже на убийство. Может. Передумаешь, господин? – сказал он. Одному парню Борис в прошлом году откусил два пальца, а еще он горазд л е г н у т ь и р а с ц а р а п а т ь и на дыбы встать, и вообще сбросит тебя за милую душу, если получится. В нем черти сидят, говорю тебе. Но он п о с к а ч е т Не то, что п о с к а ч е т понесется как ужаленный, б е с о в с к о е о т р о д ь е Сказал Гобсон. Тебе лом понадобится, чтобы заставить его свернуть. Короче, позабавились и будет. У меня полно других. Гобсон поморщился, когда м о к р е ц одарил его своей фирменной улыбкой. Ты его выбрал, господин Гобсон. Я на нем поскочу. Буду п р и з н а т е л е н если твои ребята развернут его в сторону Брод-Авеню, пока я закончу с делами. м о к р е ц в е р н у л с я в здание, взлетел вверх по лестнице, заперся у себя в кабинете, запихнул платок в рот и несколько секунд тихо скулил, пока ему не полегчало. Ему и прежде доводилось скакать без светла, когда дела принимали совсем уж жаркий оборот, но у Бориса были безумные глаза. Но с д а т ь с сейчас назад? И он окажется п о с м е ш и щ е м в блестящем костюме. Людям нужно зрелище, красивая картинка, что-нибудь, что западет в память. Все, что от него требуется, это удержаться на лошади, пока они не в ы й д у т из города, и там уже спрыгнуть в первый подвернувшийся куст. Да, пойдет. А через несколько часов доплестись до с т о л а т а с уцелевшей почтовой сумкой, которую он мужественно отобьет у разбойников, и ему поверят, потому что это будет казаться честным, потому что люди хотят верить, потому что это хорошая история, потому что стекло, если оно ярко блестит, будет похоже на бриллиант больше, чем настоящий бриллиант. Мокрицы на крыльце встретили аплодисментами. Солнце, как по команде, соизволило выйти из затуч и заиграло в крылышках на фуражке. Борис притих и жевал поводья, но мокается этим было не провести, если такая лошадь, как Борис, ведет себя тихо, она что-то замышляет. Господин Помпа, подсади меня, сказал он и перекинул почтовую сумку через плечо. Слушаешь, господин, господин фон л и п в и к Господин фон л и п в и к м о к р е ц обернулся и увидел сахарису резник, которая бежала по улице с блокнотом в руке. Рад тебя видеть, сахариса, сказал м о к р е ц Правда, я немного занят сейчас. Ты в курсе, что грант магистраль снова стоит? спросила она. Да, читал в газете. Но ну, мне пора. Так ты все-таки бросаешь вызов к л и к б а ш н я м Карандаш замер в ожидании. Я просто доставляю почту, госпожа Резник, как и обещал, сказал м о к р е ц твердым мужественным тоном. Но ведь это довольно странно, согласись, что человек верхом на коне оказывается надежнее, госпожа Резник. Я тебя умоляю. Мы почтовая служба, заявил Мокриц с пафосом. Мы не предаемся мелочному соперничеству. Нам искренне жаль, что наши коллеги в с е м а ф о р н о й компании испытывают временные технические неполадки. Нам близка и понятна ситуация, в которой они оказались. И если они захотят, чтобы мы доставили клики вместо них, мы будем счастливы продать им наши марки. Скоро в продаже будут марки стоимостью один, два, пять, десять пенсов и доллар. п Рямо здесь, на почтамте, готовые к использованию. Кстати, в будущем мы планируем продавать марки со вкусом лакрицы, апельсина, корицы и банана. Только не клубники. Терпеть не могу клубнику. Она улыбалась, записывая за ним, а потом спросила. Я же не ослышалась. Ты предлагаешь отправлять почтой клики. Разумеется, застрявшие клики будут доставлены на магистраль в с т о л а т е Взаимовыручка, наше второе имя. А может быть, все-таки нахальство? Спросила сахарисса, и в толпе засмеялись. Понятия не имею, о чем ты. Парировал мокриц. Теперь, если Ты снова показываешь семафорщикам дулю, сказала журналистка. Полагаю, это какой-то профессиональный жаргон, сказал Мокриц. У меня в п а м и н е нет никакой дули, а если бы и была, стал бы я ее показывать. А теперь прошу меня извинить. У меня тут почта, которую нужно доставить, пока Борис кого-нибудь не съел. Опять. Самый последний вопрос. Существенно ли уменьшится размер твоей души, если Отто сделает твою иконографию в момент отъезда? Думаю, тут мне возразить нечего, если не будет видно лица, сказал м о к р е ц а господин Помпа подставил ему глиняные руки вместо ступеньки. Наши жрецы очень строго на это смотрят. Ну да, конечно. Жрецы, как же? сказала госпожа р е з н и к позаботившись о том, чтобы кавычки дребезжали от сарказма. Судя по виду этого зверя, другого шанса у нас может не быть. Выглядит как х о д я ч а я катастрофа, господин фон л и п в и к Мокриц взгромоздился на коня, и толпа замерла. Борис лишь переступил с ноги на ногу. Посмотрим на это так. Рассуждал м о к р е ц что мне терять? Жизнь? Меня уже однажды повесили, я под крылом ангела-хранителя и п р о и з в о ж у прекрасное впечатление. Почему все покупают марки? Потому что я дал им зрелище. Командуй, господин, сказал один из конюхов и потянул на себя конец веревки. Когда мы его отпустим, то ждать не станем. Секунду, быстро сказал Мокриц. В первых рядах толпы он увидел фигуру. На ней было приталенное серое платье, а когда он посмотрел в ее сторону, она нервно выдохнула в небо облако дыма, встретилась с Мокрицем взглядом и пожала плечами. Поужинаем сегодня, госпожа Ласка, прокричал он. Люди обернулись. По толпе прошел смешок. Кто-то захлопал в ладоши. Госпожа Ласка наградила Мокрица взглядом, который вполне мог оставить от него лишь дымящуюся горстку пепла, но потом коротко кивнула. Как знать, под ананасом могут оказаться персики. Отпускай, ребята, сказал Мокриц с легкостью на сердце. Конюхи разбежались по сторонам. Мир еще долю секунды оставался неподвижен, а потом Борис встал на д ы б ы выйдя из дремы и пустился в дикий пляс, цокая задними ногами по мостовой и рассекая копытами воздух. Зергут, з а м и р а й Мир вокруг исчез. Борис понес.